787 декабрь 6 Я утверждаю неизбежность эволюции проявленного мира и всего, что есть в нем, от атома до галактик. Везде сущность, все видения, все знания, атрибуты огненного духа высочайших ступеней. Сознание, освобожденное от власти личности и смертное над ним, преуспевает в развитии всех ясночувств, ясновидение, яснослышание и так далее. Низшее «я» побеждается духом, и очищенное личное «я» сливается с «я» высшим, образуя бессмертную триаду, и жизнь полностью переносится в нее. Принятие той или иной возможности в сознании уже утверждает ее. Вера или верознание — двигатель духа. Чувство знает же сердце. предвосхищая возможность достижения и вере в нее. Безмолвный свидетель рекордирует эту веру, устремляя в пространство магнитные энергии и притяжения, принятых в сознании возможностей. Так Дух творит свое будущее. Сказано, о вере вашей дано будет вам. Эта огненная формула сокровенного знания действует непреложно силой космического магнита. Когда вера объединяется со знанием и мощь строится неодолимой